Книга судьбы, она при рождении дается. И там все написано заранее. Так говорят мудрецы. Там все уже написано. Сценарий утвержден. Роли распределены. А наша доблесть в том, чтобы роль сыграть достойно, как сказал Шекспир. Я думаю... нига судьбы это раскраска. Картинки не изменить, сюжеты их вечны. Любовь и утрата, он ружбы и разочарования, богатство или бедность, болезнь, обман, радостная встреча или грустное прощание. Но это раскраска. И мы можем раскрасить картинки в любые цвета. Кто-то пользуется чёрной краской и серой, даже раскрашивая счастье. Кто-то раскрашивает любовь, как этюд в багровых тонах. А кто-то золотой и жемчужной краской раскрашивает грусть. И нежно-бирюзовой прощание, и лазурный уединение. И можно пририсовать детали, которые всё изменят и улучшат. Картинку изменить нельзя, а детали можно добавить. Крылья пририсовать, а золотые монетки в бедном жилище. Письмо с доброй вестью в руке отчаявшегося человека. Зонтик в дождливый день и корабль с парусами в безлюдном море одиночества. Вот это от нас зависит. Мы можем раскрасить картинки и добавить детали. и самую грустную раскраску превратить в добрую. Улучшить и напитать эмоциями свою судьбу. Нет смысла плакать над раскраской. Есть цветные карандаши, краски и немного фантазии, немного остроумной предприимчивости. И кто-то невидимый и добрый тихонько подсказывает, как лучше раскрашивать картинки. синее платье длинное до пола синее как море на глубине и онадела одна девушка и жизнь её изменилась так себе была жизнь она работала в скучной организации получала копейки жила с мамой в маленьком городе всё делала правильно хорошая девушка правильная и тиха. Только ей очень хотелось любви. Но её просто не замечали. Замечали иногда разные мужчины, изредка. Но не те. И не с теми намерениями. Она деликатно отказывалась от общения. Они равнодушно проходили мимо. Много ведь таких девушек. с сереньких пальто и костюмчиках сереньких. А что-то в ней было. Был. И я ей посоветовала сделать фотосессию. Накопить денег и сделать. Только такую, костюмную. Где можно выбрать платье необычное. Такое, которое не носят в будни. И макияж, и причёску. Все можно выбрать, как в театре, для главной роли. Раз в жизни можно такое себе позволить? Тем более в ее городке фотографов было много, а цены небольшие. Мало кто заказывал костюмированную фотосессию. И вот она выбрала синее платье. Оно, конечно, было из дешевой китайской материи с фабричными кружевами. Ну и что? Что? Зато цвет был настоящий, удивительно синий. И на фотографии ведь не видно качества материи и торчащей ниточки. А видно только удивительную красавицу с роскошными волосами и синими-синими глазами, синим -синим как в синем синем платье старинном, как XIX века. Невероятную красавицу с тонкими чертами с бледным задумчивым лицом, с изящными руками и крошечными ножками. И видна лебединая шея, наклон головы, тонкую талию, видно тело её души, её истинную натуру в синем платье. Это были восхитительные фотографии. Она плакала, когда показывал: "Я знаю почему". Она сама себя впервые увидела и узнала, какая она, кто она и кто ей нужен. А потом она встретила свою любовь, одного военного. Настоящую любовь. И на свадьбе она была в синем платье, в другом на копии того, что на фотографиях. Это платье принесло ей счастье, любовь того мужа, которого она была достойна. И она живёт достойно с человеком, который её понимает и ценит. И работу поменял, и учится музыке. Такая у неё была мечта детства. дела в платье. В нашем образе и облике. Многие из нас забыли, кто они. Не заместитель начальника отдела, не сотрудник банка, не преданная дочь, не тётенка 50 лет с двумя внуками, не массажист и не сантехник. Нет. Кто они сами? Какая у них душа? Кем они себя ощущают внутри? Надо вспомнить или спросить, если совсем позабыли. Только так можно понять судьбу и найти своего человека и своё призвание. Стать счастливым. У каждого есть своё синее платье. У каждого Но про него забыли или некогда его примерять. А надо. Надо. Надо хоть на миг предстать в том облике, который нам присущ, в облике нашей души, увидеть себя и понять. Надеть своё синее платье,